Музыка. Футуристы. В Италии футуристы подходили к изменению музыкальной эстетики с разных сторон. Главная идея философии футуристов – оценить шум и разместить художественную и выразительную составляющую в звуке, которые даже приблизительно нельзя было считать музыкальными. В 1911 году итальянский музыковед и композитор Балила Протелло выпускает технический манифест «Музыки будущего», согласно которому кредо футуристов заключается в том, чтобы «показать музыкальную душу народных масс, крупных заводов, железнодорожных путей, трансатлантических лайнеров, военных кораблей, автомобилей и самолетов. К вечным главным темам музыкальных произведений добавить дух машинного оборудования и проникшего во все сферы жизни электричества. 11 марта 1913 года футурист Луиджи Руссоло опубликовал свой манифест «Искусство шума». 21 апреля 1914 года в Милане он провел первый концерт шума. Шумового искусства в этом концерте использовались его шумовые машины, которые сам Руссоло описывал как акустические шумовые инструменты, чьи звуки, вой, рев, шум тасования карт, бульканье и тому подобное производились вручную и доносились аудитории через рупоры и мегафоны.